Глава 15. Случайный свидетель. Нужно оставить бонус на потом. Тут же сориентировался и начал советовать Дентелиан. Чем выше уровень противника и дальше от поселения он обитает, тем больше навыков будет у мобов. Боюсь, мы можем не дожить до более сильных противников. Буркнул я, сжимая в руках сердце измененного и выбирая из куцева списка навык «Маскировка». Маскировка. Один. Активный навык, скрывающий вас от посторонних взглядов. На первом уровне навыка все существа, восприятия которых ниже 11, не смогут вас увидеть. Внимание! Перед атакой врага навык деактивируется. Стоимость активации — 10000 частиц хаоса. Длительность действия — 60 минут. Отлично! Я обзавелся местным аналогом инвиза. «Нужно срочно повысить уровень навыка, потому что двадцатка в базовой характеристике есть практически у всех демонов, а уж про мобов пустоши я и не говорю». «Согласен. Редкий навык, это было необходимо», — прокомментировал мои действия демон. «Не представляю, как самостоятельно открыть этот навык. Видимо, до того, как его изменил хаос, он был инвизором». В голове тут же всплыли знания об инвизорах — грозных невидимых охотниках, обитающих в многочисленных хаотических лесах Ферна. Взрослый опытный инвизор мог стать реальной проблемой для демонов. Умный, быстрый, ловкий, опасный, он стремительно атаковал из пустоты, чтобы в следующую секунду вновь исчезнуть. Единственным его слабым местом была сила. Зверь не мог похвастаться большой бронепробиваемостью и поэтому не нападал на сильных демонов, предпочитая одинокие цели. «Владение мечом и ближний бой тоже надо брать», — продолжил я обсуждение этого короткого боя со своими помощниками. «Хм, а чего это молчит, Асмаэль?» «Асмаэль, ты как?» Ответа не последовало. «Не ломай кайф пернатому!» Злорадно захихиков ответил вместо ангела Дантелиан. «Представь, что ты неделю не пил воды и, наконец, сделал долгожданный глоток. Вот так и с ним. Кузнец изменил его душу, подсадил на кровь врагов. Ангел оказался силен и долго сопротивлялся, но вечно это делать не получится». После того, как кровь врага попала на клинок, он испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение. И очень скоро пернатый захочет еще. «Ненавижу вас!» — странным голосом со смесью отвращения и наслаждения ответила смаэль «Я его прекрасно понимал. Врагу не пожелаешь такого. Хотя насчет Фантова не уверен. Уж кто-кто, а он этого заслуживает, чтобы его душу засунули в оружие». «Его каждый раз будет так корежить?» — задал я волнующий меня вопрос. «Нет, со временем станет проще. Уже после пары десятков тысяч смертей останется лишь чувство хорошо выполненной работы. И ведь Дантелиан так просто говорит об этом. Действительно, у демонов нет души, и чувство сострадания им неведомо. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы перекрыть им кормушку, и не позволю усиливаться за счет смертей тысяч людей». Вы изучили навык владения мечом, плюс 2 к за каждый уровень навыка. С вашего баланса было списано 100 тысяч частиц хаоса. Вы изучили навык ближний бой, плюс 2 к урону оружием ближнего боя. С вашего баланса было списано 100 тысяч частиц хаоса. Вложил еще 100 тысяч в навык «Маскировка», прокачав его до второго уровня и опустив свой баланс до катастрофической отметки 361 247 частиц «Хаоса». Вложил бы и больше. Все же степень скрыта даже на втором уровне оставляет желать лучшего, но тогда я бы не смог обернуться Гролхом». Дело в том, что для того, чтобы перейти на третий уровень навыка, нужно уже не 100, а 200 тысяч частиц. И подозреваю, что эта тенденция продолжится. Если бы не чертов долг в 1 миллиард, но история не приемлется слагательного наклонения. Активация маскировки сожрала еще 10 тысяч частиц, и я продолжил движение к иллюзорным горам. Второй уровень навыка не гарантировал мне безопасное передвижение — Если у относительно слабого для этих мест моба восприятие прокачано до 20, то у более сильных оно будет точно выше. Но все равно уверенности прибавилось, и я даже немного увеличил темп движения. На удаление десяти километров от поселения начали попадаться группы демонов, рыскающих по пустоши в поисках добычи. Этот участок был помечен на карте торговца как место обитания снуков, твари чем-то напоминающих земных змей. Они роют норы в богатых хаосом местах и аккумулируют в себе энергию, чтобы с бешеной скоростью плодить потомство. Пометки старика гласили, что в этом районе снуки не вырастают больше 45-го уровня, так что, по сути, это песочница для демонов и способ первое время выполнять норму. Конкуренция большая, но и снуков много, и отыскать мобов для прокачки можно почти всегда. «Видишь того бугая?» — спросил Дентелиан, указывая на здоровенного демона, привалившегося к довольно большому валуну, не пойми, как оказавшемуся посреди, по сути, пустыни. — Вижу. И что? — Это контролер от банды, которая держит эту, скажем так, поляну. Каждый, кто хочет добывать тут частицы хаоса, должен заплатить за вход. — В любом мире законы одинаковы, — грустно прокомментировал слова Дентелиана я, закладывая небольшой крюк, чтобы избежать встречи с контролером. Сильные выкачивают все соки из более слабых, а те молча терпят, принимая правила игры. «В наших мирах все совершенно иначе!» — включился в беседу Асмаэль. «Каждый небесный град заботится обо всех своих жителях и никогда не бросит в беде нуждающихся!» «Ага, и все вы белые и пушистые!» — перебил Асмаэль демон ехидным комментарием. «И у вас никогда не бывает войн, и вы не убиваете друг друга!» «Войны были», — не стал отрицать ангел, «но разногласий между архангелами, то есть правителями разных миров, не случалось уже очень давно. Нас сплотила борьба с вашим племенем. Можете рассказать, что же случилось?» Мне стало очень интересно узнать о разногласиях ангелов и демонов. «Наши народы встретились очень давно», — начал рассказ Осмаэль. «Демоны были исконными жителями миров Инферно». А ангелы обитают в некоторых мирах посмертия и охраняют души смертных праведников, которые жили по совести и соблюдали законы Творца, хотя их им никто и не озвучивал. Однажды демоны научились проникать в миры смертных, хотя это им было и не положено. Они начали вселяться в души разумных, нашептывать им свои идеи, обещать выполнить любое желание. Взамен нужно всего лишь завещать демону свою душу. Требуется лишь согласие, и то, чего разумный хочет больше всего, осуществится. По щелчку пальцев демона искушения или демона судьбы, разумные выигрывали огромные денежные призы, в них внезапно открывались невероятные таланты, и разумные становились чрезвычайно популярными среди своих соплеменников. Ну а после смерти их душа отправлялась в лапы к демону, заключившему контракт. Все без исключения потом жалели о своем решении, но сделать уже было ничего нельзя. И тогда в эту отлаженную схему вмешались пернатые, встрял в рассказ ангела Дантелиан. «Они каким-то образом могут чувствовать наше присутствие в том или ином мире и отправляют туда своих эмиссаров, которые отговаривают разумных от выгодной сделки». «Да, после смерти придется помучаться, но зато жизнь можно прожить, ни в чем себе не отказывая. Сделка честная. Смертные не понимают, от чего отказываются. Демоны никогда не говорят всей правды, маскируя ее недосказанностью. Да ладно тебе, осмаэль Расскажи, в чем причина нашего конфликта на самом деле, без всей этой напускной бравада якобы заботе о разумных». Дантелян выждал несколько секунд, но Асмаэль молчал, и он продолжил. «Не он. Все, как обычно, случилось из-за денег. Ну, или, если переводить на понятный тебе язык, — из-за энергии. Мы питаемся болью и смертью, ангелы питаются другими эмоциями. Покупая души, мы лишаем их энергии, пищи. Вот они взбесились. Да, по нашим сведениям, войны ангелов не менее кровопролитны, чем внутренние конфликты демонов». До нашего появления они воевали между собой за каждый популярный среди смертных мир. Кармическая энергия смертных для ангелов — то же самое, что для нас частицы хаоса. Так что не думай, что они заботятся о самих разумных. Они так же, как и мы, беспокоятся о своей кормушке. Судя по молчанию Осмаэля, демон сказал правду. Понимание этого факта немного резануло по моему сердцу смертного большую часть жизни прожившего с демоном в душе но, немного подумав на эту тему, неожиданно обнаружил, что мне плевать на разборки двух этих раз по сути являющихся вселенскими энергетическими паразитами, выкачивающими энергию из смертных. Мне нужно вернуться к Лиске и, по возможности, помочь Земле. Пусть режут друг другу глотки хоть до скончания веков. Для меня остался непонятным лишь один вопрос. Но как ангелы попадают в миры инферно? Разве это не запрещено? «Разве борьба за душу разумных ведется не в мирах смертных?» «Как правило, да», — немного более печальным голосом ответил Исмаэль. «Но иногда, когда ангел-хранитель смертного слишком сильно переживает за судьбу своего подопечного, он следует вместе с его душой в мир демона. Ведь если он убьет того, с кем смертный заключил контракт, то душа получит свободу». «Я так понимаю, это билет в один конец», — уточнил я. «Да, Неон, шансов выжить практически нет, ведь демоны хитры, они способны чувствовать приближающуюся смерть разумного и встречают его душу большим отрядом, на тот случай, если ангел решит последовать за ней». Видимо, это и произошло со Смаэлем. Он решил пожертвовать собой ради своего подопечного. Не все так хреново во Вселенной, как мне показалось с первого взгляда. «Неон, ты вообще следишь за обстановкой?» «Нашим присутствием заинтересовались и уже берут в кольцо», — вернул меня к действительности Дантелиан. «И правда, что-то я расслабился. Так недолгой жизни лишиться». Глазастый демон был прав. Несколько каторжан с прокаченным восприятием увидели одиноко бегущего тифлинга, на котором были экипированы дорогие предметы, и привлекли к этому факту внимание своей группы. Как правило, демоны не выходят на фарм в одиночку, предпочитая работать группами — таким способом частицу дается добыть меньше, но когда спину прикрывает другой демон безопаснее, я резко ускорился. Нельзя допустить, чтобы демоны перекрыли мне пути отхода. Моё преимущество было в том, что не у всех противников восприятие было выше 20, и как минимум половина из них банально меня не видели. Справиться с такой толпой нечего и мечтать быстро запинают и снимут все ценное. Без маскировки не скрыться. Вложил 200 тысяч частиц хаоса в маскировку и с удовлетворением заметил, как демоны закрутили головами в разные стороны. У этих нубов, копошащихся в песочнице, явно не хватает восприятия, чтобы пробить усиленный только что навык. В моем распоряжении осталось чуть больше 150 тысяч частиц. Ничего, сейчас мы поправим мое материальное положение. Обнаружить лидера их группы оказалось несложно — «Демон орал так, что в его сторону оборачивались все соседи. Он требовал, чтобы его подчиненные немедленно отыскали беглеца и приволокли его сюда. Что же его желание скоро сбудется? Наверняка вся, скажем так, касса отряда хранится у главаря. Главное, чтобы его показатель брони не превышал 30. Хотя это маловероятно. Слишком много частиц требует развития этой характеристики. Но я все же решил убедиться и просканировать демона». Как и ожидалось он не представлял собой ничего особенного уровень 40 средники и показатели больше заточенные на силу как у подавляющего большинства демонов промышляющих в пустошах показатель брони местных мобов весьма высок поэтому нужно соответствовать выхватив меч я зашел ему за спину и приготовился атаковать не он что ты задумал остановись выкрикнул дантелиан но было уже поздно я вывалился из скрыта и А в следующее мгновение короткое лезвие клинка пробило грудь демона, пронзив одно из трех сердец. Вы получили 128 524 частицы хаоса. 1 156 723 частицы хаоса списано с вашего долга. Осталось набрать 999 493 387. Дневная норма 20 000 из 20 000. На браслете загорелся красный маркер, означающий, что в любом поселке меня ждут крупные неприятности. Но мне было плевать. Я не собираюсь играть по чужим правилам и позволять охотиться за собой, словно за дичью. Пусть все знают, связался с Тифлингом, готовься к смерти. Я сорвал с поверженного врага перстень инвентаря и, вновь активировав маскировку, поспешил смыться. Если событиями заинтересуется контролер то могут возникнуть проблемы. Вряд ли он будет гоняться за мной по пустоши. Не его это работа. Но все же лучше здесь не задерживаться. Не он. Ты чего наделал? Ты мазохист? Представляешь, что с нами сделают охранники любого поселения? Я не собираюсь возвращаться в поселки. Все, что мне было нужно, я там получил. Остальное добуду самостоятельно или умру в попытках сделать это. Не он. Так мне ж потом жить дальше в этом теле. Об этом ты подумал? «Нет, мне это не интересно Как ты там говорил? Прости, мне было весело с тобой, прощай. Я ничего не перепутал». Дантелиан ничего не ответил. «Обиделся, что ли? Да и без с ним. Захочет жить, хоть как-то начнет помогать. Тем более, что если мне суждено вернуться на землю, я оставлю демону прокаченное тело. Выживет, если не дурак». В следующие часы не запомнились ничем интересным. Иногда вдалеке виднелись одинокие мобы, но отвлекаться на них я не стал». Дневная норма на сегодня выполнена, и я потрачу гораздо больше частиц хаоса на повторную активацию маскировки, чем получу от убийства моба. Как каторжане умудряются выживать в таких условиях, неизвестно. Записывая на свой счет всего лишь 10% от заработанного, невозможно нормально развиваться. А те, кто согласились платить за крышу, получают и того меньше. Тут, чтобы окупить применение навыка, нужно разогнать толпу монстров в 10, а то и побольше» и при этом умудриться не умереть. Надо придумать, как избавиться от браслетов. Пока они надеты на запястьях, нормального развития не будет. Часы летели, а я все дальше удалялся от обжитых мест. Больше повторять ошибку и приближаться к популярным локациям для фарма я не стал. Хотя убивать демонов и оказалось довольно выгодным занятием, лучше не увлекаться. Могут пойти нехорошие слухи и по моему следу пустят матерых стражников, а к такой встрече я пока не готов. Пару раз все же пришлось вступить в схватку с особо глазастыми измененными, но благодаря неплохой экипировке удалось их прибить и при этом не сильно травмироваться. Вообще в пустоши мобы какие-то несбалансированные. Видимо, хаосу плевать, какую характеристику прокачивать, и если измененный обладает высоким восприятием, то его сила и ловкость ниже среднего. Единственное, что одинаково у всех, это минимум 40 в характеристике телосложения. Мобы испещрены множеством непробиваемых костяных наростов, и это может стать проблемой. Дантелиан, почему в характеристике броня первого убитого мной измененного стояла девятка, но я с моим уроном 30 не пробивал его наросты? Я, конечно, мог прояснить этот вопрос и сам, покопавшись в его памяти, но молчание, несвойственное этому демону, меня напрягало. 9 Это естественная, ничем не защищенная броня. Или, попросту говоря, защита кожи. У тебя этот показатель равняется двум. Но даже если ты прокачаешь характеристику «броня» до 40 любой демон сможет без проблем проткнуть ничем не защищенную кожу самым простым оружием. Мы не в игре, не он. Далее вступает в силу характеристика телосложения. За каждую единицу в этой характеристике определенная часть тела демона покрывается костяной броней, и вот тогда ты вступает в силу характеристика «броня». Она усиливает естественную защиту демона. Если кто-либо с силой 10 попадет тебе в ногу, незащищенную доспехом, то с легкостью пробьет твою двойку в броне. То же самое и с измененными. Девятка — это броня уязвимых участков, а там, где образовались наросты, броня гораздо больше». Довольно неохотно и без энтузиазма ответил Дантелиан. «А какого черта ты не сказал мне об этом раньше?» — возмутился я. «Ведь мне казалось, что 22 в броне — это достаточно много. Но на деле все получилось иначе». «Хорошо, что мобы не попадали в незащищенные места». «А ты не спрашивал», — огрызнулся демон. «Как ты там говорил? Я спрашиваю, вы отвечаете. Я молчу, вы молчите», — вернул мне мои же слова демон. «Пусть так. В друзья к нему я не набивался. Мне гораздо больше импонирует ангел. Лишь бы не вредил, хотя вряд ли он осмелится. Все же, пока мы находимся с ним в одной лодке, и моя смерть, его смерть тоже». Пустоши оправдывали свою славу самого опасного места на и так не очень гостеприимной планете Ферн. Без карты старика-торговца я, скорее всего, был бы уже мертв. Даже на первом уровне картографии удавалось разглядеть еле заметные подсказки о некоторых участках пустоши. И именно благодаря этим заметкам мне удалось обойти стороной большое нестабильное плато, на котором в любую секунду мог произойти мощный выброс сырого хаоса, способного убить практически любого демона. Чем глубже я забирался, тем опаснее становилось вокруг. Равнина сменилась холмистой местностью, напоминающей пустынные дюны, которые существенно сокращали видимость и повышали степень риска, скрывая собой возможных врагов. За шесть часов непрерывного движения я сильно вымотался и решил сделать четырехчасовой привал, чтобы немного поспать. Мне удалось несколько раз подловить довольно упитанных по количеству частиц хаоса мобов, когда до окончания действия маскировки оставались считанные минуты, но все равно я остался в минусе на целых 20 тысяч. Предлагаю завтра не использовать маскировку. Все равно восприятие у мобов в основном выше 30. Первым заговорил демон, когда безопасная палатка заняла свое место возле одного из барханов, а система подтвердила, что она на самом деле способна скрыть меня от глаз любых монстров пустоши за каких-то десять тысяч частиц хаоса в час. «Чертов мир, ферн, где нужно платить за каждый чих!» — в сердцах бросил я, но согласился на списание первой суммы. «Отдых мне жизненно необходим. Не вариант, нужно делать остановку для пополнения баланса». «Тут неподалеку есть логово каких-то химероидных эскалидов. Что-то я не нахожу подобных существ в твоей памяти». «Химероидные осклиды!» «Не советую. Их слишком много. Нападают роем, пробивают даже броню воинов в боевой форме. После себя оставляют лишь оплавленные кислотой кости». «И что? Они совсем не передвигаются в одиночку? Можно ведь кайтить по одному? Не получится». «Кронь одного мгновенно прилетит весь рой, причем прилетит очень быстро. Такие гнезда зачищает слаженная группа с прокачанным танком 120+, и показателем брони не ниже 60». «Твои предложения?» «А нет других вариантов, не он. Нужно было думать, прежде чем убивать того демона. Нам теперь нет ходу ни в одну нормальную локацию». «Новость о психованном тифлинге очень быстро распространится, и демоны будут драться между собой, чтобы притащить нашу побитую тушку стражам. За поимку убийцы полагается награда. Ой, да хватит уже ныть. Вот поэтому ты и был слабаком, не выдержав, собрался я. Ты просто боялся рисковать своей задницей, которой очень дорожишь. Вечно ходил и нудил, как несправедливо с тобой обошлись родственники, вместо того, чтобы пойти и добыть частицы хаоса самостоятельно». Я, конечно, немного преуменьшил заслуги парнишки. Он действительно старался, но делал это с большой опаской и лишь в тех случаях, когда шанс победы превышал 95%. Ты иди куда хочешь, Неон. Сдохнешь, ну и ладно. Может, в следующем перерождении попаду в нормальную семью. А вот твоя душа навечно останется на ферне, и участь твоя будет весьма печальной. Посмотрим, останется ли хоть что-то от твоей храбрости после тысячи лет ежедневных пыток. Честно сказать, картинка, нарисованная Дентелианом, мне не понравилась. Я как-то и не думал, что в случае смерти моя душа останется в аду, а ведь гаденыш прав, знает, как уколоть побольнее. Истинный демон. Но своего намерения осмотреть место, где находится логово химероидных осклидов, я не утратил. Возможно, у этих мобов есть полезный для меня навык, и проходить мимо нельзя, тем более, что до этой локации осталось пройти несколько километров. Гляну одним глазком. «Будет слишком опасно, отправлюсь дальше». Четыре часа тревожного сна не принесли облегчения. Мне снились кошмары, где меня мучают сотнями различных способов. Слова Дентелиана не остались без внимания моего подсознания и воплотились в виде невероятно ярких снов. За десять минут до назначенного самому себе срока я проснулся от страшного шума, раздающегося относительно недалеко — Звуки соударения железа и яростные крики однозначно говорили, что неподалеку разгорелась жаркая битва. «Даже не думай, Неон!» — возник в голове голос Дантелиана, когда я начал быстро собирать палатку, на ходу закидывая в рот пищевой брикет. «Тебе нужно бежать в противоположную сторону. Там наверняка махаются хаи. Небось отыскали матерую смертную душу. Зашибут и имени не спросят». Вновь заорал он, когда я помчался на звуки битвы, но мне было плевать, я чувствовал, что должен быть там. Когда я взобрался на самый высокий бархан, передо мной открылась картина жестокой схватки. Четверо четырехметровых демонов в боевой форме с пылающими мечами с огромной скоростью наносили удары по полупрозрачному силуэту человека, закованного в мощные средневековые доспехи. Голова его была открыта, и мне удалось рассмотреть волевое лицо мужчины, сосредоточенного на битве. Душа человека по габаритам уступала демонам вдвое, но это не мешало мужчине умело противостоять сразу трем противникам. В одной руке у мужчины был зажат щит, сияющий светом, вторая рука сжимала идентичный по внешним признакам «меч». Немного в стороне увидел одного из пятерки демонов, который лежал на земле без движений. Неужели этот человек сам напал на демонов? Уж не об этом ли землянине говорил хаос Не он! Валим! Я слышал об этом рыцаре. Он много сотен лет появляется в разных уголках пустоши и истребляет демонов. На него собирали огромные рейды, но он никогда не показывается, если не уверен в собственных силах. «Как только он расправится с этими демонами, то примется за нас!» Вместо того, чтобы воспользоваться советом Дентелиана, я потратил 10 тысяч частиц хаоса, чтобы открыть параметры человека. Стартов. Александр Демидович. Человек. Родная галактика. Млечный путь. Родной мир. Земля. Уровень. 249-й. Жизнь. 435149-й из 500 тысяч. Накопленных первозданных частиц хаоса 1 миллиард 4 миллиона 347 тысяч 254. Потенциал генерации энергии 10 плюс плюс плюс.